Глава седьмая Хенрик почему-то в пляс от радости не пустился, хотя Ильса Сторви расписали ему бабулин дом в самых радужных красках. «Вы же знаете, зачем я здесь», сказал он с явным намерением отказаться от чести быть гостем клана Фрейдерин. «Если следилка на Гике сработает, мне нужно будет срочно ехать и выяснять, куда она пошла». «И что?» — возмутилась Ильса. «У тебя снегомобиль, дороги у нас чистят» а лишние пять минут роли не сыграют. «Отсюда до дома бабули всего пять минут на машине», — объяснила я. В гостевом доме, который снял Хенрик, было тепло, ярко горел свет, а в высоком камине уже стояла подготовленная к празднику ёльская полена, обсыпанная настоящим снегом. Хозяева потратились на ледяного мага, который стабилизировал температуру, так что снег не растает до того момента, как нужно будет разжечь камин. Снегомобиль стоял у входа. «Пять минут», — проворчал Хенрик. «Чтобы вы понимали. Да за это время хороший маг...» «Ты хороший маг», — оборвал его мрачный торви. «А Гика даже не училась». «Ну пойми, в любое другое время я бы с радостью...» Снова начал дедушкин внук, и снова ему не дали закончить. «Улли помогла тебе без единого вопроса, и ты не кочевряшься», — командным голосом тетки Эйсы выдала кузина. «Ну а если...» — не сдавался тот. Я сделаю фантом, чтобы он сидел, ходил и держал Улли за ручку, а сам останусь тут. «Фантом для главы клана Фрейдерин?» — переспросила я. Сам-то понял, что сказал. Кажется, внук первого советника устыдился, а Эльса добавила. «Тебя же с твоим фантомом раскусят на раз. Будет он сидеть с Улли дома, а тебя в это время увидит заловка Фейли Вайделли или снахадье Хальсвансона. она как раз в Сноувилле работает». «Представляешь, какие слухи пойдут?» Я понимала, что Хенрику плевать на слухи. Он ведь маг-универсал, к тому же высокородный Бьорнстон. Таким, как он, главное сделать свое дело, а там хоть трава не расти. Тем более дело было семейным и действительно важным. Но почему-то парень просто встал и сказал, «Одевайтесь, я за машиной». Торви просветлела лицом. Ильса захлопала в ладоши, а я потянулась за шубой. И вдруг вспомнила про кольцо. «Тут еще неприятность, Твое кольцо не...» Но Хенрик уже шагнул за порог. А кузина стала убеждать, что кольцо сейчас не главное. И то счастье, что удалось уговорить дедушкиного внука переехать к нам. А кольцо, мол, подождет. Все равно снимать его теперь не нужно. А нужно, наоборот, срочно добыть варежки. Над камином в гостевом доме висели часы. И на них было без пяти семь. Через пять минут все лавки закроются до завтра, так что сегодня мы уже не успеем ничего купить. «Выкрутимся», — пообещала Ильса. «Уж как-нибудь вчетвером с бабулей сладим». Мы вышли на улицу как раз, когда и Хенрик вынырнул из-за угла. Щелкнули замки снегомобиля и обрученные без разговоров нырнули на заднее сиденье. Мне опять досталось место рядом с водителем. «Показывай, куда ехать», — распорядился Хенрик. Показывать было особо нечего. «Вывернуть на дорогу, а там под горку прямо до нашего дома». Дорога, по-моему, заняла даже меньше пяти минут. Особенно потому, что псевдожених сразу поинтересовался. «Что врать будем?» Ильса немедленно вмешалась. «Вы познакомились, потому что наши шафер и подружка невесты. Что тут еще врать?» «Я вообще про помолвку. Для девушек это ведь важно. Где, когда, какие цветы я подарил, в каком ресторане встал на колено», — разъяснил Хенрик. «Это для таких, как твоя бывшая мачеха, важно», — возразила я. «А в ресторан я бы и вовсе не пошла. Дома еда вкуснее». «Это да. Пирожки твои до сих пор забыть не могу», — согласился псевдожених. «Значит, врём, что я не устоял перед твоими кухарскими талантами». Я кивнула, мне без разницы, что там его якобы зацепило, и сказала, чтобы маг притормаживал. «Ещё два дома и наши ворота». «А вот еще, вспомнил вдруг он, когда остановил машину, а Иль состорви Сторви уже выскочили наружу. «Этот, как его, Андерс, он был для тебя важен?» «Он был важен для моей бабушки. Тут я вспомнила, что про него-то бабуля еще не сказала ни слова». «Я помню про договорной брак», — чуть нахмурился Хенрик. «Ты бы стала встречаться со мной за спиной жениха?» «Нет», — резко ответила я. «Но мы не были обручены. Просто брак подразумевался в будущем». «Ну вот, все встало на свои места. Как только ты объявила, что не выйдешь за лосося, я сразу же сделал предложение, а то мало ли...» Водитель хлопнул по передней панели, и машина затихла. «А я, не подумав, согласилась», — кивнула я. «И вот ты ехал в Сальберг без билета, чтобы не расставаться со мной ни на минуту». «Это уже лишнее», — хмыкнул Мак, выходя из снегомобиля. Я тоже потянулась к своей двери, но тут она распахнулась сама. А Хенрик уже стоял снаружи, чуть склонившись ко мне, и протягивал руку. «Вот это лишнее», — сказала я, принимая помощь. «А все, что сказала я, вполне логично. У тебя даже багажа нет». «Багажа нет, а билет есть, то есть был», — возразил Хенрик. «Где то видела высокородного Дье, который путешествует без билета?» Я только хотела предупредить, чтобы он не кичился своей высокородностью. Как из калитки выглянула Ильса и спросила... Вы тут и йоль встречать будете?» Я нервно улыбнулась и пригласила мага в дом. «А ведь верно, нам тут и Ёль встречать, так что сегодняшний ужин только цветочки. Младшие кузены будут в прямой доступности для материнских подзатыльников, и даже если кто-то начнет любимую забаву «Тили-тили-теста жених и невеста», это вовсе не так страшно, как беседы с дядюшкой Глэйром или рассказы о бабулином детстве троюродной прабабки Свейли». На празднование Юля соберется клан Фрейдерин в полном составе. Встречать нас вышли все. «Семья — это Хенрик», — весело прощебетала Лиса. «Он хороший, и я очень рада, что познакомила его с Улли». Бабуля ради дорогого гостя нарядилась в строгое черное платье с белой ажурной шалью. Тетка Эйса в широких брюках и джемпере с круглой кокеткой выглядела почти равесницей дочки, а дядя Дьюри надел пиджак. Кажется, в последний раз я видела его таким на Ильсином школьном выпускном. «Процветание вашему дому, уважаемая Диесы Дье Фрейдерин», сказал воспитанный Хенрик, пока я все никак не могла заставить себя представить его собственным женихом. Улья много рассказывала о вас, да и Торви тоже». «Я ведь говорил, что Хенрик мой друг», вмешался огневик. «Говорил», подтвердила бабуля. «Меня больше занимает, почему молчала Улья. И тут Хенрик, не сходя с места и даже не успев толком раздеться, выдал только что сочиненную историю про внезапно вспыхнувшие между нами чувства. И про Андерса, который целовался в подсобке с Микки, тоже. «Сами понимаете, я не мог упустить такой шанс, и тут же сделал Улле предложение». «А она?» — строго уточнила бабуля, глядя прямо на меня. А я согласилась. Наконец я заставила себя и сказала вслух эту откровенную ложь. Бабушка, я все понимаю, но эх, молодежь, удачно вернул дядя Дюре. Пойдемте к столу, что у порога стоять. Ильса, ее мать и Торви радостно его поддержали, а бабуля велела мне не стоять столбом, а помочь жениху пристроить одежду и даже лично выдала ему теплые меховые тапки. Благодарю, диса Фрейдерин. Хенрик вел себя, как полагается, и бабуля сменила гнев на милость. Можешь называть меня бабулей Фрейдерин. Разрешила она. Вы очень добры, улыбнулся ей Хенрик. Теперь я понимаю, в кого Улли такая отзывчивая. Ладно, парень, считай, что я ничего не заметила, но впредь листи аккуратней, выдала бабуля вполне доброжелательно. Так ты в самом деле внук первого советника? Да, просто ответил Хенрик. Бабушка, я постаралась вложить в голос как можно больше укоризны. Я уж двадцать года, бабушка, ответила она. И, наконец-то, вижу, вышел с этого толк. Пойдемте, ка и правда к столу». Ужин удался на славу. Даже младшие кузены вели себя идеально. Не кричали тели-теле тесто» и не встревали во взрослые разговоры. Хельга и вовсе смотрела то на Торви, то на Хенрика с восторгом, переходящим в благоговение, потому что то один, то другой заставляли салфетки летать, а вилки малышни плясать. Дядя Дьюри в итоге снял пиджак, И притащил заветную бутылку с настойкой на 95 травах и четырех корешках, которую в семье готовили исключительно на праздники и не всякому родственнику предлагали. Тетя Эйса получила за свой пирог с потрошками столько комплиментов от двух голодных магов, что даже не возражала, когда дядя пошел за второй бутылкой. Ну а самым главным было то, что за столом обсуждали исключительно Ильсу и Торви, точнее их предстоящую свадьбу а вовсе не меня с псевдоженихом. Я даже расслабилась и включилась в разговор. Хенрик тоже был общителен. Но иногда я ловила себя на том, что вот он-то расслабиться не может, а может, наоборот, только ждать сигнала от своей следилки и в любой момент сорваться в Сноувил. И нам очень повезет, если этого не случится прямо сейчас. Повезло. Ужин закончился чаепитием с домашним печеньем, которое искусно пёк дядя Дьюри. Обычно мы ели печенье с яблочным повидлом, но ради двух магов на столе откуда-то появилось редкое в наших краях лакомство — апельсиновый джем. И Хенрик спокойно допил чай и долго цветисто благодарил хозяина и хозяек. А потом бабуля встала из-за стола и поманила меня за собой. Настал тот самый момент, которого я так боялась. Конечно, она потребовала рассказать все с самого начала. Перед тем, как ехать на вокзал, Я заскочила в лавку, неужели это было только сегодня утром, и увидела, как Андерс в подсобке целуется со своей кузиной. Ты же понимаешь, что это не я нарушила ваш уговор с Дье Густавсоном». «По порядку», — приказала бабуля, «когда ты познакомилась с парнем Бьорнстонов? Пришлось отвечать уклончиво, мол, Ильса представила мне шафера Торви некоторое время назад. И он вот так сразу влюбился? «Великанский молоток», «Как же неприятно лгать самому близкому человеку, любимой бабушке». «Ну хорошо, он влюбился. Молодой, кровь горячая. А где была твоя голова?» Я покаянно склонила эту самую голову. «Ты же знала, что с Густавсонами все давно обговорено». Конечно, знала. И согласилась на этот брак. Хотя теперь не могла воспринимать Андерса иначе, чем как снулого лосося. Ильса ведь абсолютно права. Если сравнивать их с Хенриком, Томак выигрывал по всем статьям. Начать с того, что он был находчив. Да что там, Хенрик был отменный враль. Странно, я ведь и сама иногда могу приврать, если нужно для дела, но потом всегда чувствую себя виноватой. Обычно люди восхищаются в других теми качествами, которых от природы лишены. А я вдруг поняла, что восхищаюсь способностью псевдо жениха на ходу сочинять истории, делая их полностью правдоподобными. Если бы не знала, как обстоит дело, сама бы поверила, что он влюбился без памяти. «Не сердись, бабуля, но теперь, даже если небо упадет на землю, я за Андерса не пойду». «Да что на тебя сердится? махнула рукой глава клана Фрейдерин. «Пусть Густавсены лучше за своими детьми следят. А мы подумаем, какую пользу из всего этого получить». Она прошлась по кабинету от стола до книжного шкафа, посмотрела с задумчивым выражением на портрет дедушки, который умер задолго до моего рождения, и сказала, «Породниться с первым советником — большая честь. Но будет ли он рад поспешному сватовству внучка?» Я наконец-то ответила ей правду. «Понятия не имею». «Мы должны...» Она сделала паузу и продолжила, выделив свои слова голосом. «Вы с парнем должны быть готовы к сильному сопротивлению его родичей». Поэтому я хочу знать насколько у вас все серьезно, ну что было сказать что я вообще не представляю чем теперь все это обернется, что мы не только не влюблены но и не планируем никаких отношений после возвращения в столицу. я не знаю бабушка конечно не знаешь, поэтому кольцо не снимай оно не позволит никому из в тебе навредить, даже если сильно захотят и где варежки где то в сумке выдавила я нехотя Еще не все вещи разобрала». «Ладно, да завтра подождут. Иди отдыхай», — распорядилась глава клана Фрейдерин. Я вышла из кабинета, оставив там задумавшуюся о чём-то бабушку, и поняла, что снова нервничаю. Надо проверить, как там мой якобы жених, устроить его в какой-нибудь комнате на первом этаже, поближе к выходу, чтобы мог в любой момент умчаться в Сноувил, не потревожив никого из семейства. И свитер какой-никакой подыскать». «Не может же он постоянно в одном ходить?» Жених обнаружился в комнате Ильсы. Они все были там, даже звать не пришлось. Но на пороге на меня напал столбняк, потому что Хенрик вязал варежки из моей пряжи, красной и белой, той, что я дала Ильсе в поезде. Вязал он не в том привычном для меня смысле, держа спицы в руках. Почти готовые варежки висели в воздухе, спицы мелькали сами по себе с машинной скоростью, Два клубка лежали в корзинке у Ильсы на коленях, и кузина придерживала нить рукой, чтобы те не улетели, а псевдо-жених сосредоточенно дирижировал всем процессом. Заметив меня, он остановился, а кузина тут же потребовала «Приложи руку, посмотрим, не пора ли уже петли убавлять». «Чья идея?» — поинтересовалась я, выполняя просьбу. Идея была общей. Сославшись на усталость после поезда, Ильса утащила парней наверх, оставив родителей и младшеньких приводить в порядок столовую. По дороге всплыла тема варежек, и кузина предложила их связать. Ну а там два мага быстро придумали схему заклинания ускоренного вязания. «Хенрик, Торви, да вы просто находка для вязаной магии!» — не удержалась я. «А можете мне стационарное заклинание сделать?» «Это к универсалу», — сразу сказал Торви. Хенрик хмыкнул. «Откуда в моей прелестной невесте столько деловой хватки?» «Наверное, я оттуда же, откуда в тебе, жених, умение сказки красиво складывать», — улыбнулась я. «Так сделаешь?» Мак ответил не сразу. Прислушался к чему-то и не в сказал. «Спать, значит, ладно». Ильса вздохнула и велела не обращать внимания. Это он, мол, от своей следилки сигналы принимает. «Значит, Гика и проф укладываются в постель», Что, конечно, не радовало Хенрика. Ему бы хотелось скорее разобраться, что они затевают, а тут нате вам, мирный сон. Я напомнила о своем вопросе: Обдумать нужно, ответил он, все еще прислушиваясь к чему-то, что было мне недоступно. Ильса, что там дальше? Какие убавки? Ильса объяснила схему убавления, но Хенрик ее не понял. Хотя что там понимать-то? Ладно, дай сюда, сама довяжу, махнула рукой Ильса. «Тут работа на четверть часа. А ты, Улли, завтра надень свою белую шапочку с красным орнаментом на отвороте, чтобы получился комплект». Хенрик аккуратно вынул из воздуха спицы с почти готовыми варежками, и кузина живо принялась довязывать первую из пары. Я собралась была взяться за вторую, но вовремя вспомнила, что так делать нельзя, особенно если я не собираюсь из фиктивной невесты стать настоящей поэтому предложила Хенрику проводить его на первый этаж и выбрать комнату. «Что ты, дорогая, тетушка Эйса приготовила мне комнату рядом с твоей», широко улыбнулся жених. «У вас очень дружелюбная семья», – он обвел взглядом меня с кузиной и Торви. «Завидую». «Вот и надо было сразу ехать к нам», – возмутилась Ильса, пока я обдумывала, как потактичнее объяснить, что с первого этажа до снегомобиля добраться быстрее и проще. «Тем более, что это оказалось неизбежным», — поддержал невесту Торви. «Ладно, пойду спать», — объявила я, глядя, как Ильса спора орудует спицами. «В конце-то концов, маг не маленький, должен понимать, что да как, и кто я такая, чтобы учить его как лучше».